Глава двадцатая. Тяжелый выбор. — А что именно ты читала про хранителей времени? — спросил Фьюри. — Ну, это какие-то очень сильные маги, способные в той или иной степени влиять на ход времени. Но они не имеют права вмешиваться в историю просто так, перекраивать ее по своему усмотрению, поэтому соблюдают жесткий кодекс. — Верно, хранители времени разные, — негромко произнес Фьюри, с опаской поглядывая на закрытую дверь в комнату. Сейчас их существует четыре во всем мире. Первый хранитель прекрасно видит будущее, второй мастерски умеет изменять прошлое, третий хранитель хорошо умеет останавливать время, а четвертый специализируется на его ускорении. «Ты как раз останавливаешь, да?» Фьюри качнул головой. «Нет, наоборот, ускоряю». «Что-то незаметно». Усмехнулась я, выразительно зыркнув на навсегда остановившиеся настенные часы. «Это другое», — улыбнулся Фьюри. «Это связано с конфликтом моих магических даров. У меня очень сильный магический дисбаланс, и магия во мне пока не работает, как должна работать. Ладно, сейчас не об этом. Речь о том, что я умею ускорять некоторые аспекты времени. Тонкая, сложная магия». но я владею ей очень хорошо. «Жаль, что ты не умеешь замедлять», — вздохнула я. «Было бы неплохо как-то замедлить процесс болезни у этой девчонки». «А толку? Ну замедлишь ты и что? Ее болезнь от этого никуда не денется. А вот если кое-что ускорить...» «Что именно?» — крайне заинтересованно спросила я. «Течение болезни, чтобы она как бы по-быстренькому переболела и выздоровела?» «Нет, она не больна в привычном смысле того слова, просто находится в состоянии ускорения, живет не своим временем, и это может говорить только об одном». Фьюри умолк, задумавшись о чем-то, и мне пришлось его потормошить. «Ну и о чем?» «У нее украли время, точнее, крадут прямо сейчас». «Чего крадут?» «Время, прошлое, воспоминания — самое ценное, что есть у человека», — печально вздохнул Фьюри. «Поэтому жертвы и не помнят ничего, когда просыпаются». Я непонимающе переводила взгляд с Фьюри на спящую девушку, которая продолжала нервно, но очень крепко спать. «Зачем кому-то красть чью-то память? Кто-то коллекционирует чужие воспоминания?» — невесело усмехнулась я. «Но для чего?» Наша память хранит много потраченной энергии, и всю эту энергию у этой девушки Ноллы сейчас забирают и заодно отнимают будущие воспоминания. Погоди. Я схватилась за голову и силой надавила на гудящие виски, массируя их и пытаясь въехать во все происходящее. Воспоминания – это определение относится исключительно к прошлому. Как воспоминания могут быть будущие? «Так в том и дело, что девушка сейчас ускоренно проживает всю свою будущую жизнь во сне», – печально улыбнулся Фюри. «Даже нет, неправильно называть это сном. Она на самом деле не спит. Она в глубоком трансе, куда ее насильно погрузили. Она от того и корчится, как от боли, потому что за кратчайший промежуток времени проживает в трансе несколько лет». и отдает эти воспоминания вместе со своей жизненной и магической силой. Я не понимаю. Ты можешь не понимать механику до конца, тебе это ни к чему, но просто поверь мне, я явственно ощущаю это. У девушки крадут время в купе с ее силами, делают это мастерски и целенаправленно. Не представляю, кому и зачем это нужно, но попахивает большими проблемами. «Куда-то ведь эту энергию аккумулируют, верно? И если жертв много, то это колоссальная энергия». «Есть предположение, куда?» Фьюри неопределенно повел плечом. «Слишком много вариантов. Без специального расследования ничего утверждать нельзя. Еще меня очень смущает некий, как ты говоришь, металлический, механический запах. Что бы это могло быть?» М -м -м, не понимаю». Я ничего такого не чую, но я и не ищейка, твой нюх острее моего, и сейчас твой нюх улавливает нечто особенное, нечто, я уверен, очень важное, ключевое. Вот только пока не могу понять, что именно. Мне нужно обдумать всю эту информацию, как следует, и проконсультироваться со специалистами, но это потом, когда я вернусь во дворец. А сейчас Фьюри тяжело вздохнул, словно бы собираясь с духом. Помедлил немного и произнес. «А сейчас я могу раз и навсегда вылечить эту девушку. Но есть одно маленькое «но». Для этого мне придется немного поколдовать». «Нет!» Пожалуй, чересчур громко воскликнула я. «Ты что? Нас же обнаружит? Мы для чего через Ярмарочную площадь побежали? Чтобы успокоить твоего дракона и запутать следы для стражников, особенно карателей. А ты что творишь?» Хочешь все испортить? Я хочу ее вылечить, сказал Фьюри, кивнув на Нолу. Хочется, перехочется. Я вцепилась в локоть Фьюри, пытаясь тащить его с табуретки и утянуть к выходу. Эй, ну в самом деле, тебе сейчас нельзя колдовать, но ну чего ты уперся? Но я правда могу ей помочь. Я не понимаю, что именно происходит, но чувствую магию, которую могу подчинить себе и не можешь. Уверенно качнула я головой в ужасе, тараща глаза. «Ты чего? Подумай о последствиях. Мы прямо сейчас встаем и уходим. Говорим Анне, что ничего не можем сейчас сделать, что мы передаем информацию в гильдию лекарей и... Ну чего ты усмехаешься? Мы уходим, слышишь меня?» Фьюри качнул головой, помолчал немного и твердо произнес. «Прости, Белла, я не могу пройти мимо». Эта девушка умирает, и я знаю, как ей помочь. Я знаю, как ее спасти. И я буду последней тварью, если не сделаю сейчас то, что могу сделать. Ни один обычный лекарь ей не поможет. Это осилит только хранитель времени. Действовать лучше всего на первой стадии, как сейчас, когда еще легко можно повлиять на ход времени. И именно сейчас, именно сегодня я оказался тут». «Поблизости от новой жертвы. Ну Но разве не чудесное совпадение?» «Это очень хреновое совпадение, Фьюри. Включи уже свой котелок на плечах, мы уходим». Он лишь очень тяжело вздохнул и сцепил руки в замок на коленях. Вид у него был такой напряженный, спина идеально прямая, губы сжаты в тонкую нить, взгляд неотрывно наблюдает за спящей девушкой. «Ты мне как потом предлагаешь жить с чувством вины?» – негромко спросил он. — С осознанием того, что я мог вытянуть эту девушку, но не вытянул. — А ты как вообще собираешься жить, если сейчас пустишь в ход свою магию? — огрызнулась я. — Хочешь спойлер? — Никак, потому что нас укакошат, сюда как магнитом притянет всех стражников. — Сделаем свое дело и убежим, — ослепительно улыбнулся Фьюри. — Я быстро бегаю, ты вроде тоже. — Фьюри... «За нами каратель может примчаться», — взвыла я, пытаясь достучаться до упертого Архана. «Ты от него как убегать будешь? Предлагаешь играть на переганке со смертью?» «Ну, в этой игре на выживание у нас есть все шансы выиграть. Как ты думаешь?» — подмигнул Фьюри. «Думаю, что ты сбрендил. Если уж на то пошло и ты считаешь возможным поколдовать, почему ты тогда не откроешь портал в Лакор?» — Портал — это очень серьезный магический след, долго остающийся ярким отпечатком на материи пространства, — качнул головой Фьюри. — Магия времени, которую я сейчас собираюсь использовать, более тонкая, и отследить четко ее могут только хранители времени, коих в Салахе нет. Если я сейчас поколдую, салахская стража только засечет выплеск энергии от неизвестного лакорца, который не прошел регистрацию на границе и не получил пропускной жетон. Но конкретную мою личность не отследят, особенно если ты заметешь следы, а ты это можешь. А вот с порталом такой фокус не прокатит. «На магическом отпечатке телепортационной воронки, разве что большими золотыми буквами, не будет написано, кто именно портал проложил. Меня моментально вычислят, и этот мой след ты не скроешь». Я тяжело дышала, нервно сжимая и разжимая руки, переводя взгляд с Фьюри на жертву эпидемии и обратно. Уйти сейчас казалось такой разумной, логичной мыслью, подумать в первую очередь о себе, о своей шкуре, довести Фьюри до Лакора, самой вернуться в Академию. У нас обоих куча дел. У меня сессия в самом разгаре, а у него, боюсь даже представить, масштаб всех оставленных в Лакоре дел. Мы совершенно случайно столкнулись с этой женщиной и могли бы не узнать об этой ноле вообще, если бы проскочили ярмарочную площадь хотя бы минуты раньше. Одной жертвы больше, другой меньше, а остановить все это безумие все равно было не в моих силах, Поэтому уйти, забыть, жить дальше собственной жизнью, пока она есть у нас вообще, это самая жизнь. Вот только уйти и не испытывать сожаления не получится. Пусть эта девушка лишь одна из сотен жертв, но она живой человек, который тоже хочет жить, который должен жить. Каково это жить с пониманием того, что ты сознательно отказался от помощи тому, кого совершенно точно мог спасти – но предпочел выбрать спасение собственной шкуры. «Ох, какой же тяжелый выбор!» «Ай, Хаск, с тобой!» выдохнула я, злом отнув головой и приближаясь ближе к кровати со спящей девушкой. «Могу я чем-то помочь?» Фьюри ослепительно улыбнулся. «Я в тебе не сомневался, Белла. У тебя добрая душа. Какой бы колючкой ты иногда не пыталась выглядеть!» Я лишь раздраженно махнула рукой. Сейчас было не до комплиментов, я была сильно на взводе и уже заранее прислушивалась к шуму, доносящемуся с площади, в ожидании прихода стражников и карателя. Мысленно взывала ко всем известным мне божествам, отчаянно желая получить какую-то поддержку. «Пресвятая Мелия нам в этом безумии не поможет, так что помоги нам хоть ты, проклятый Хаск. «Ладно, что ты собираешься делать?» «Латать ее личный ход времени, ускорять процесс регенерации, точечно воздействуя на мозг», — сказал Фьюри. Больше он пояснять ничего не стал и сразу же приступил к делу. Положил одну руку на макушку девушки, а другую на ее точку солнечного сплетения и напевным голосом стал произносить заклинание на неизвестном мне языке таким приятным монотонным голосом. Руки его запульсировали зеленым свечением, и чем дольше Фьюри монотонно читал заклинания, тем ярче светились его руки, с кончиков пальцев которых слетали золотые искры и проникали в Ноллу. Воздух ощутимо потяжелел и стал очень странно пахнуть. Все это очень напомнило мне ощущение после проливного дождя с грозой в жаркий июльский день. когда на небе вновь появляется солнце, лучи которого активно испаряют обрушившиеся на землю осадки. И воздух становится тяжелым, густым, хоть и пахнет очень вкусно. Вот именно такое ощущение возникло у меня и сейчас. А еще каким-то неизвестным мне чувством я понимала, что делал Фьюри. «Не знаю, может быть, это магия Соулы, связь между нами так действовала, но я как будто бы видела, как магия Фьюри проникает в магическую искру Ноллы и медленно, но верно очищает ее от налипшей грязи. Чувствовала усилившийся запах, м -м, времени, которое словно бы помчалось скаче еще быстрее, но иначе, правильно, влияя на ауру девушки, потихоньку восстанавливая ее». Видела, как у Ноллы болезненно пульсирует и сопротивляется воздействию чужой магии некий магический канал, связывающий девушку с кем-то и... — Стой! — неожиданно для самой себя воскликнула я, схватив Юри за плечо. — Белла, не мешай! — хмуро шикнул он. — Мне нужно все мое внимание. — Ты не то ускоряешь! — уверенно сказала я. Фьюри все-таки оторвал взор от девушки, повернулся ко мне и вопросительно поднял бровь. «В смысле не то? Ты восстанавливаешь личный ход времени девушки, ускоряешь личную ее регенерацию, но ты не закрываешь магический канал, который связывает жертву с тем, кто ее заколдовал. А это значит, что ты оставляешь открытые двери в эту девушку», — кивнула я на Нолу, чье дыхание во сне сейчас сильно участилось. «И когда мы уйдем...» Этот некий мерзавец сможет спустя какое-то время вновь попробовать завладеть сознанием магии девушки. Он вновь утянет ее в этот непонятный нам с тобой сон, в котором отнимает чужое время и силу. Ну и смысл. Если уж делать дело, то рубить проблему на корню. Фьюри нахмурился так сильно, что его брови сошлись на переносице. Он буравил девушку взглядом какое-то время, потом сказал. «Я с тобой согласен, но...» «Понимаешь ли, я не вижу никакого магического канала, о котором ты говоришь». «Доверься ей!» — прошелестел голос Ластара в моей голове. «Это нюх ищейки так работает. Она чует чужой запах, запах мага, связанного с этой жертвой. Хорошая ищейка, самая лучшая, особенная, наша». Фьюри, понимающе хмыкнул, лицо его разгладилось. М -м, ну допустим. Хотя я никогда не слышал об ищейках, которые могли бы уловить такие тонкие ароматы. Ну да сейчас некогда в этом копаться. Что же ты предлагаешь, Белла?» «Ты можешь воздействовать на того, кто связан магическим каналом с этой девушкой?» «Для этого мне нужно нащупать этот канал, а я его не чувствую», — качнул головой Фьюри. «Я закусила губу и сильно нахмурилась. А если я укажу магический путь?» «Как?» «Да хрен знает как. Давай просто попробуем». Раздраженно подернула я плечом. «Нам девушку спасать надо». Кажется, я и сама уже вошла во вкус спасателя и желала во что бы то ни стало вылечить Ноллу. Действуя по наитию, я подошла к Фьюри вплотную и обняла его со спины, обхватила за шею, и Фьюри хитро сощурился, ощутив мое горячее дыхание над своим ухом. — Я готов взяться за излечение всех жертв в Салахе, если ты каждый раз будешь меня так обнимать. — Сосредоточься на деле. Если у нас все получится, и мы с тобой после этого умудримся выжить и избежать кары стражников, то я тебя просто так сама от души пообнимаю. — обещаешь? — И не только пообнимаю. — Умеешь ты интриговать, светлейшая. Я невольно улыбнулась, хотя ситуация не располагала к хорошему настроению и за душевным разговором, но зацепка за что-то доброе, светлое и желанное была сейчас как раз тем, что помогало мне не впадать в панику. Потому что ради поцелуев с Фьюри и его жарких объятий, точно стоило жить и как можно скорее провернуть всю нашу спецоперацию по спасению девушки. Я сконцентрировалась на своих ощущениях, На очень тонком, но все же ощутимом запахе, чуждом для этой комнаты, для этой девушки, запахе чего-то странного, металлического, механического, чего-то вроде бы знакомого, но одновременно совершенно непонятного мне. И еще аромате женского парфюма, но он точно не принадлежал Нолли, этот аромат был чуждый для нее, а еще очень дорогой. Такие изысканные нотки никак нельзя отнести к дешевой туалетной воде. И кажется, этот аромат я тоже уже где-то слышала, хотя возможно, что просто на улицах города или в каком-нибудь магазине, да или даже просто в академии, у нас ведь хватало студенток из обеспеченных семей. Сложно было сказать точнее, слишком слабый запах для того, чтобы четко его идентифицировать, но достаточный для того, чтобы направить магию Фьюри по этой дорожке, что я сейчас и делала». Это оказалось удивительно легко для меня. Сама не понимала, что творю, но интуитивно чувствовала, что нужно расслабиться, раскрыться в Юре и позволить нашей магии сплестись воедино. Я даже почувствовала, увидела это внутренним взором, как зеленые и желтые потоки магии переплетаются, смешиваются, превращаются в какой-то новый поток, почему-то ярко-голубой. «И этот самый поток устремляется туда, куда меня вело чутье ищейки, туда, где в ауре несчастной Ноллы была большая такая брешь, пульсирующая алая дыра, через которую из девушки потоком утекала энергия, магическая, жизненная и... и какая-то еще». «Так утекает время», — внезапно подумала я. «Или это Ластар сказал, а я посчитала за свою мысль». В общем, не знала, кто это подумал, не знала, как все это вообще происходит, не до конца понимала механику, но главное, что я действовала. Направляла магию Фьюри в сторону этой магической бреши, ощущала себя неким магическим проводником, как бы странно это ни звучало. Чувствовала, что Фьюри не только залатывал дыру, но и направлял некий магический маячок в сторону отправителя». «А вот это Фьюри молодец, правильно сделал. До такого я не додумалась. Уж не знаю, как в реальности будет выглядеть эта метка, но не сомневалась, что Фьюри с этим разберется и теперь сможет найти мерзавца по каким-то отличительным признакам». Нас с Фьюри окружал своеобразный кокон из зеленых и желтых всполохов, а воздух в комнате разве что не кипел от магического напряжения. Также все сейчас кипело внутри меня от непривычных, странных ощущений, слегка болезненных, если честно, потому что я впервые соприкасалась с такими высокими уровнями магии, и мое тело оказалось к этому не особо готово. Все закончилось довольно быстро. Вот только что воздух вокруг нас пылал разноцветными всполохами, а вот уже все снова погасло, и только занавески на окнах всколыхнулись от резкого порыва воздуха. Фьюри отнял руки от спящей девушки и негромко произнес. «Ну вот, теперь все идет как надо, своим чередом. Она в порядке?» «В полном. Сейчас очнется, медленно выходит из транса». «А этот некий темный маг или кто он там был? Ты его теперь найдешь? Он больше не будет искать новых жертв?» «Сдается мне, что не все так просто», — покачал головой Фьюри. «Есть у меня подозрение, что тут не один человек за этим стоит, а нам с тобой пока не до обмозговывания. Маячок приведет ко мне этого темного мага. Не знаю, насколько быстро. Зависит от того, где именно этот маг находится, насколько быстро он сможет до меня добраться. Это сильная драконья метка, мощный зов. Так что даже если маг будет сопротивляться, долго он это делать не сможет. Он сам меня найдет». Но нужно немного времени. Метка должна подействовать. Ну что, бежим? У нас теперь началась своя игра на выживание. Сразу после этих слов со стороны ярмарочной площади послышался вой сирены.